После ухода Радислава Лиза несколько дней билась в рыданиях, а потом внезапно обнаружила, что ей стало легче. Легче и проще. Не нужно готовить для взрослого мужчины, не нужно ежедневно стирать его сорочки, носки и белье, не нужно гладить эти самые сорочки и отпаривать брюки. Можно не убирать и не поддерживать чистоту в квартире и при этом не не слышать постоянных намёков на то, что она плохая хозяйка, и не чувствовать, что её сравнивают с той другой, с Любой. Даша в детском саду на пятидневке, и можно покормить Дениса готовой детской смесью, себе сварить пару сосисок или сделать бутерброд и не забивать голову всякой ерундой. Она больше не хотела замуж за Владислава. Свобода почти пьянила её. Но именно почти, потому что были дети. Дети, которых Лизара дела с одной единственной целью привязать Родислава к себе, и которые ей самой были совсем не нужны. Как было бы хорошо без них. Но они уже были, и с ними надо было что-то делать, как-то их растить. Дура, твердила она сама себе. Какая же я дура! Идиотка, зачем я их рожала? Почему я так хотела замуж? Что хорошего в этом замужестве? Одни хлопоты, заботы и неудобства, и больше ничего. Нет. Наверное, семейная жизнь это неплохо, если есть большая и удобная квартира, если у мужа хорошая зарплата и рядом много бабушек и тётушек, которые будут помогать с детьми. Тогда и рожать можно. А так Зачем мне, Родислав? Для чего я потратила столько лет на то, чтобы женить его на себе? Всё равно его мама уехала в другой город, моя мама тоже не может мне помогать, и с квартирой он ничего не смог бы решить. Так и толклись бы вчетвером в двух крошечных комнатушках, из которых одна проходная, а другая запроходная. Господи, о чём я только думала? И что теперь со мной будет? Одна из двумя детьми я никому не буду нужна. Мне уже никогда не устроить свою жизнь. Так и останусь матерью одиночкой с маленькой зарплатой и двумя жалкими детскими пособиями. Где была моя голова? О чём я думала? Дура. Лиза начала сперва попевать, потом пить, приглашала в гости подруг и просто знакомых. Затем после того, как ей надоело выслушивать от них советы бросить увлечение алкоголем, стала приводить собутыльников, как женщин, так и мужчин. Она могла пить несколько дней, потом брать себя в руки иസ്തുплённо заниматься детьми. Потом всё повторялось сначала. Привлекательная внешность быстро блёкла, раскошные чёрные кудри выглядели непомытыми и пакли. Темные яркие глаза делались красными и опухшими, нежное лицо покрывалось пятнами и словно бы усыхало, отчего нос казался длиннее и острее и напоминал клюв недоброй хищной птицы. Даже стройная и легкая фигурка, на которой после двух беременностей не осталось ни грамма лишнего жира, становилась легче. С каждым месяцем всё более неаппетитной и какой-то нескладной. Лиза дурнела на глазах. Но она этого не замечала и никак не могла примириться с тем, что Родислав больше не хочет её. Она не могла понять, как это так? Только что они спали вместе, и он горел желанием, и всё было отлично, а теперь в одночасье всё прекратилось. Он просто приносит деньги и даже не смотрит на неё. Лиза уже не помнила, как редко бывала между ними близость в тот месяц, что они прожили вместе, потому что Родислав всё время беспокоился о Николаше, не спал до середины ночи, а потом обессиленный проваливался в сон. Она помнила только то чудесное время, когда он весь пылал и начинал раздеваться, и два переступив порог Её бессильная равнодушие бывшего любовника, она каждый раз пыталась его спровоцировать, то лукавой игривостью, если была трезва, то неприкрытой похотливостью, если его визит приходился на период загула. И когда ничего не получалось, она впадала в ярость и начинала осыпать Родислава оскорблениями и обвинениями, как вполне заслуженными, так и совершенно абсурдными. Аняшна, иди, иди, вали к своей любочке, к своему вечно пьяному Коленьке, к своей доченьке, которую нельзя волновать, а то не дай Бог, у неё температура поднимется. Вали! Мы тут без тебя не пропадём. Мы уж как-нибудь выкарабкаемся. И подачки свои гороховые можешь больше не приносить, без них обойдёмся. Что, героем себя чувствуешь? Попользовался моей молодостью и красотой, пока они были, а теперь я уже не нужна, да? Брезгуешь даже прикоснуться ко мне. Теперь у тебя любочка самая лучшая, а ты уже забыл, как она тебе вообще не нужна была, как ты рвался ко мне, как прожить без меня 2 часов не мог. Забыл, да? А теперь, когда я всем для тебя пожертвовала, двоих детей тебе родила, карьеру не сделала, теперь я тебе не нужна. Наконец-то ну, всё правильно. Поматросил и бросил все вы, мужики сволочи. Всем вам только одно от нас нужно, а как своё получите, так сразу в кусты. Иди, иди. Тебя здесь никто не держит, и не смей больше появляться в моём доме. Это однако Не мешало Лизе звонить Радиславу, как только возникала какая-нибудь проблема, будь то нехватка денег или необходимость посидеть в выходной день с простудившимся Денисом, пока она погуляет с Дашей и сходит в магазин. Радислав и деньги находил и с сыном сидел, но оба они не понимали, что будет дальше с их полностью изжившими себя отношениями, которые держались только на общих детях. Это напоминало хроническое заболевание, которое невозможно вылечить и которое отныне будет всегда причинять постоянное неудобство и боль. Ворон, улетевший к белочке за первой медицинской помощью, долго не возвращался, и камень, не на шутку разволновался. Что с другом? Вроде бы дранное крыло и подбитый глаз, Это не страшно, но кто знает, нет ли у него более серьёзных повреждений? А вдруг в той драке ему что-нибудь сломали или покалечили, повредили что-нибудь жизненно важное? Конечно, ворон вечный, смерти ему не грозит, но глубоким инвалидом он может стать. От болезни и увечий статус вечного не уберегал. И что тогда будет? Семьёй он так и не обзавёлся. Всё казалось, что впереди целая вечность, и это было справедливо. И он ещё всё успеет и жениться, и воронят вывести. А вот случись что? Он ведь один, как перст. Конечно, камень его не бросит, но ведь что толку от неподвижного увольнья? Камень ворону ни едини добудет, ни попить поднести не сможет, и будут они куковать вдвоём бессмертные. старые, больные и никому не нужные. Даже развлечься будет нечем, потому что если Вор не сможет больше летать и проникать в пространственно-временные дыры, то не смотрите тем больше сериалов про жизнь людей, и станут они как два человеческих пенсионера, целыми днями вспоминать истории, которые посмотрели в прошлом, и обсуждать их по десятому, а то и по сотому разу. скучно и перспектив никаких не будет камень сначала расстроился от собственных мыслей а к моменту появления воронов пал в полноценную депрессию почему так долго похоронным голосом спросил камень у тебя что-то серьёзное что белочка сказала да всё у меня в порядке весело сообщил ворон Хана мне крыло чем-то жутко вонючим намазала, но обещает, что скоро перья снова вырастут. И на глаз примочки накладывала. Ох, глянь. Он повернулся к камню левой стороной. Отёка уже почти нет. Между прочим, белочка сказала, что у неё есть отличный травяной сбор, который помогает при подагре. Если хочешь, я для тебя попрошу. Попросить? Ничего мне не надо, заунывно пробубнил камень. Всё равно моя жизнь кончена. Мне уже ничто не поможет. Ты чего это? удивился Ворон. Я же улетал, ты был как огурчик весёлый, в настроении. Меня не было ты всего часов 5. Что за это время произошло? Кто тебя так расстроил? А я испугался за тебя, признался Камень. Тебя так долго не было, и я подумал, что с тобой что-то серьёзное. Я очень волновался. "Ты да ну что ты?" рассмеялся ворон. "Белочка меня быстро полечила, а потом я помогал ей бельчат укладывать. Они спать не хотели, пришлось им сказку рассказывать про Гарри Поттера. Когда я в прошлом году в Америку летал, я там кино видел. М-м, вот и пересказал. А ты уж бог знает, что на придумывал?" "Конечно", обречённо вздохнул камень. "Ты в Америку летал, кино смотрел?" Ты вообще всюду бываешь, много чего видишь. Ты сам себе хозяин. Захотел улетел, захотел вернулся. Тебе даже в голову не приходит, что я тут лежу один и переживаю за твоё здоровье. А ты где-то там прохлаждаешься, с белочкой заигрываешь и о тетках сказки рассказываешь. Белочкины детки для тебя важнее меня. Конечно. Я так и знал, что этим всё и кончится. Я тебе не нужен, я тебе в тягость. Ты хочешь общения с другими, веселья, развлечений, а от меня какое веселье? Что ж, видно так и придётся мне до скончания вечности тут лежать одиноким и никому не нужным куском скалы. Господи, переположился ворон. Что ты такое говоришь? Как ты можешь? Ты же знаешь, что я для тебя, что ты для меня, что мы с тобой. От волнения он не мог найти слова и беспомощно бормотал что-то несвязное. Камен между тем не унимался. У тебя своя жизнь, в ней происходят какие-то события, ты всюду летаешь и про людей мне рассказываешь. У них тоже много чего происходит, им есть о чём поговорить, есть что вспомнить. А в моей жизни что было? У меня даже собственных воспоминаний нет. Помню только, как я от скалы отвалился, когда был младенцем. Я тогда долго катился. Больно было ужасно и страшно тоже было. Потом я покатился сюда и встал намертво. С тех пор так и лежу. И вспомнить мне больше нечего. У меня в голове только чужая жизнь, да и ту я не своими глазами видел, а знаю по твоим рассказам. В моей жизни нет никакого смысла, никакой цели. Зачем я живу? Для чего? Для тупого пролёживания боков, для того, чтобы слушать истории из чужой жизни. Лучше бы мне умереть. Тогда же этой милостью мне от богов не дано. Меня обрекли на вечность, как на пожизненную каторгу. "Ты что?" испуганно заверещал Ворон. "Как у тебя язык твой поганый поворачивается такое говорить? Как это ты никому не нужен? А я, а мне? Да я без тебя пропаду. Сколько я себя помню, ты всегда был рядом. Мы с тобой разговариваем и вообще мы живём душа в душу. Что на тебя вдруг накатило?" Меня никто не любит, удручённо констатировал камень. Я тебя люблю, и ветер э, тебя тоже очень любит. Ты только вспомни, как он старается принести тебе сухое тепло. Он же себя не жалеет. Вон в последний раз все бока обдрал о ветки, но верхом не полетел тепло для тебя берёг. И змей тебя любит, э, то есть любил, поправился ворон. И белочка она тоже прекрасно к тебе относится, даже лекарство от подагры предлагает. Что ты выдумываешь? — Вы просто меня жалеете, — упрямился камень, — а мне не нужна любовь и жалости. Я не хочу никому быть обузой. — Да какая же ты обуза? — вор он же почти кричал. — Ты мой друг, мой самый близкий, единственный друг. Если бы тебя не было, кому бы я все истории рассказывал? С кем? Вместе сериалы смотрел бы? Одному-то скучно и вообще кайфа никакого. Ты бы белочке рассказывал. — Еще чего выдумал? — Да разве Белочке интересно рассказывать? Нет, я ничего не хочу сказать. Она девка хорошая, добрая, всех жалеет, всем помогает, всех лечит. Но у нее же мозгов, как у комара. Разве она может так слушать, как ты? Разве у нее есть такая глубина мышления и такие обширные знания, как у тебя? Чтобы же обсудить что-то, одно удовольствие. Я у тебя все время учусь, ума разума набираюсь. А с Белочкой мне какой толк? — Нет, Камешек, миленький, ты это брось, и не говори мне больше ничего подобного. Я даже слушать не стану. — Естественно, ты даже слушать меня не хочешь. Камень с удовольствием прицепился к неосторожно брошенному слову, чтобы продолжать развивать свою жалостливую балладу. — Меня никто слушать не хочет, и я никому не нужен, и меня никто не любит. Я всем в тягость. Ворон помолчал немного, склонив голову на бок и вдруг встрепенулся. — Я понял. У тебя депрессия. — Банальная депрессия. — Ничего, это мы поправим. Я знаю, как с этим бороться. Надо найти то, что доставляет тебе удовольствие, и этим заниматься. Хочешь, я полечу, посмотрю, что там у Любы с Радиславом? Я быстро, ты и оглянуться не успеешь. Хочешь? — Не хочу, — сварливо буркнул камень. — Что, совсем не хочешь? Совсем-совсем? Не поверил Ворон. Совсем не хочу. Я не хочу жить чужой жизнью. Я не хочу смотреть на неё из вечности. Я хочу, чтобы у меня была своя жизнь, собственная. Ладно, устроим тебе твою собственную жизнь. Покладисто согласился Ворон. Давай я тебе макушку почешу. Тебе будет приятно. Это будут твои собственные ощущения. Хочешь? Не хочу. Ну тогда давай я вокруг тебя крыльями помошу, ты почувствуешь движение воздуха, сквознячок. Это тоже будут твои собственные ощущения. Хочешь? Не хочу. Тогда давай я белочку позову, яна. Не хочу я твою белочку, перебил его камень. Ну давай я за ветром сгоняю. А он сейчас в Австралии, у него сезон виндсерфинга. Он прилетит погреет тебя. Давай. Не давай. Ветры я тоже не хочу. А чего ж ты хочешь? Ты только скажи, э, чего ты хочешь? Подумаю, что доставило бы тебе удовольствие. А уж я стараюсь. Всё ради тебя сделаю. Хочу, чтобы у меня была собственная жизнь, которую я мог бы вспоминать и о которой мог бы рассказывать. Горан снова умолк. Желание друга казалось ему абсолютно невыполнимым, и что с этим делать, он не знал. Тогда я могу предложить тебе только один вариант. Наконец прояснился сон. Но ты на него никогда не согласишься. Какой? Вяло поинтересовался камень. Нарушай. Что? В голосе камня послышалось негодование, и ворон обрадовался. По сравнению с недавней апатией, это был явный прогресс. Нарушай правила. Меняй реальность, вмешивайся в жизнь — Это будут твои собственные поступки, и ты сможешь о них рассказывать. — А последствия? Ты же знаешь, что нарушать нельзя, потому что последствия изменений катастрофичны. — Как ты можешь такое предлагать? — возмутился Камень. — Но это единственный вид деятельности, который тебе доступен. Ты можешь делать только это, больше ничего. Вот и делай, если тебе хочется. И фиг с ними, и с последствиями. Зато будет о чём рассказать и что вспомнить. Нет, это не годится, решительно отвёр камень предложение друга. Ну, тогда я не знаю, чем тебе помочь, расстроился Ворн. А хочешь, я змея позову? Он умный, он придумает, что делать. Камень отчинулся и понял, что в своей депрессии зашёл слишком далеко. Он так раскопризничился на пустом месте, что бедняга ворон готов наступить на горло собственным принципом и забыть о застарелой вражде со змеем. Пожалуй, пора перестать ныть. Что это он в самом деле? Изменить всё равно ничего нельзя. Ноги от такого нытья у него не вырастут, крылья тем более. Так чего предаваться мрачности и унынию? Зато если ворон почишит макушку, будет очень даже приятно. — Ладно, — смилостился он, — поскреби мне макушечку и лети за очередной серией. Еще не улегся ветерок, поднятый крыльями взлетевшего ворона, как нарисовался змей. — Ты что это удумал? — накинулся он на камни. — Откуда все эти глупости у тебя в голове появились? — Это не глупости, это мысли, — с достоинством ответил камень. Вот ты считаешь себя мудрецом, тогда ответь мне, зачем мне такая жизнь? Почему боги обрекли меня на скучное бездействие? За что меня так наказали? Боги ничего не делают просто так. Они создали тебя таким, чтобы ты думал. Ты один сплошной мозг. Ты ничего не можешь делать, кроме как думать. И в этом твоё предназначение. Если бы ты мог ходить, летать или ползать, ты бы отвлекался и думал бы меньше. Боги в твоём лице создали идеального философа, которому чужды мирские заботы и тревоги, и который может спокойно предаваться созерцанию и незамутнённому эмоциями мышлению. Понял, чудовище ты, твердокамен. Тебе дан величайший дар, а ты недоволен и готов променять его на всяческую никому не нужную суету. Но боги дали мне и другой дар — менять реальность, — заметил камень. Зачем? Объясни, если ты такой умный. Я не умный, — поправил его змей. Я мудрый, а это не одно и то же. Этот великий волшебный дар боги дали только тебе. — Ты это прекрасно знаешь. Но задумывался ли ты, почему именно тебе и только тебе? — Не задумывался, — признался камень. — А ты знаешь, почему? — Конечно, — усмехнулся змей. — Тебе дан дар, которым нельзя пользоваться. Воспользоваться им величайшее искушение, которому противостоять может только одно существо на земле — ты. каминь. Больше никто с этим искушением не справился бы, только у тебя хватает интеллектуальных сил на то, чтобы понять, что этого действительно нельзя делать, и только у тебя хватает душевных сил противостоять соблазну. Но если нарушать нельзя, если нельзя пользоваться этим даром, то зачем боги вообще его дали? Не давали бы совсем и вопросов бы не было. Мил друг, как у тебя все просто. Существа, населяющие землю, будь то люди или мы с тобой, нуждаются в обучении на примерах. Если не подавать примеры героизма, то не будет героев. Если не подавать примеры того, как можно противостоять искушениям и соблазнам, то никто никогда не научится этого делать. И жизнь на земле превратится в хаос и анархию. Боги всегда точно знают, кому какую ношу давать, и они никогда никому не дают того, с чем этот кто-то не может справиться. И свои дары, и испытания они дают осознанно. Только ты сможешь справиться со своим даром и не обратить его во вред, потому тебе его — И далее. И ты всей своей вечной жизнью должен показывать пример того, как можно бороться с искушениями. — Понял? — Ты думаешь, все обстоит именно так? — с сомнением произнес Камень. — Что-то мне не верится. — Пожалуйста, предлагай свою версию. Давай ее обсудим. с готовностью откликнулся змей, но никакой другой версии у камня не было. Получалось, что ныл он совершенно напрасно, и то, что он считал своей бедой, на самом деле было даром богов, за который надо быть благодарным судьбе. Хорошо, что есть на свете мудрый и рассудительный змей, который всегда может успокоить и утешить. — А ты уверен, что я могу достойно противостоять соблазну? — тревожно спросил камень, понизив голос. — Я же раньше нарушал правила. — Но ты понял, что нельзя этого делать, и с тех пор больше не нарушай. Ты сделал выводы из своих поступков, ты извлек из собственного опыта полезные уроки, и теперь с успехом подаешь пример стойкости. выполняешь возложенную на тебя богами задачу я же знаю тебе порой очень хочется нарушить у тебя прямо всё чешется до того тебе хочется кое-что изменить но ты терпишь и не поддаёшься соблазну знаешь говорят что самые ревностные католики это те кто сначала как следует нагрешил Вот и с тобой получилось то же самое. Камень окончательно успокоился и стал ждать ворона с очередным рассказом.